Джуан Сюй закрывает людям путь на небо. Даже одержав победу над Чию и казнив его, Хуанди не был уверен, что установившийся покой и порядок будут долгими. Верховный владыка даже намеревался истребить народ Мяу. Но по тем или иным причинам этого не произошло. Рассказывают, что вскоре после победы над мятежными великанами, хуан -ди уступил верховную власть владыке севера джуан а сам удалился на покой. Став верховным небесным правителем, джуан -сюй увидел, что могущество южных мяо вновь возросло, и тогда он повелел двум великим духам Джуну и Ли перерезать лестницы, соединявшие небо и землю. С той поры обитатели земли уже не могли вмешиваться в дела богов и духов. С течением времени изменялись представления людей о небесных правителях и владыках стран света. Хотя Хуанди оставался в их памяти самым знаменитым и могущественным из правителей мира, его владычество, как видно из мифов, в какой-то момент кончилось. Представления о божествах претерпевали изменения, но постоянным и неизменным почитанием пользовался небесный государь, который в ряде сказаний уже не имел имени. Однако всем всегда было ясно, что на небе пребывает верховный властитель всего сущего. Столь же неизменным оставалось представление о существовании владык сторон света — севера, юга, востока и запада. Эти роли могли исполнять разные мифологические герои, но остаться вовсе без богов или духов страны света не должны были.